Он не может быть доношенным. Анастасия Сергеевна привезли роженицу, схватки, необследованно, говорит, 34 недели. Сейчас поднимем ротблок. Обожаю необследованных беременных. От них можно ожидать все, что угодно. От недиагностированных пороков развития плода до кучи соматических заболеваний у матери. Роженица подписывает согласие, время от времени прерывается на схватку, держится за живот, чуть постанывает. После схватки вновь берет ручку и заполняет бланки. Акушерка выполняет забор крови. Прошу отправить все по цито, как можно быстрее сделать анализ. Сама иду в палату с роженицей собрать анамнез. Наталья, какой у вас предполагаемый срок? 34 недели и не больше. Он не предполагаемый, а точный. Первый день последней менструации? 15 февраля. Достаю свой волшебный календарик, так и есть сегодня, 11 октября, 34 недели. По какой причине не встали на учет в женскую консультацию? Не захотелось, чтобы кто-то вмешивался в интимный процесс моей беременности. УЗИ за время беременности хоть раз делали? Нет. Все понятно, очередная высокопросвещенная сектантка, мелькает у меня мысль. Идем на осмотры на кресло. Наталья укладывается, задирает сорочку, и меня что-то смущает. Провожу внутреннее исследование и понимаю, что именно. Есть стойкое ощущение, что срок больше 34 недель, причем прилично больше. Дежурных узистов нет, к сожалению, но живот уж слишком большой для недоношенного, померила сама сантиметровой лентой на всякий случай. Да и кости черепа плода довольно плотные, скажем так, тоже не на 34 недели. На всякий случай уточняю, а точно в феврале месячные были последние, не в январе? Нет, в феврале, точно помню. Пока я пишу историю родов на посту, Наташа зачем-то приносит мне карманный календарик этого года, где кружочками отмечены дни. Вот январская менструация, а вот февральская. Роды у пациентки повторные, проходят нормально. Неонатолог предупрежден, предполагаемый срок 34 недели, но не обследованно, возможны различные варианты. Рождается мальчик, чудесный розово-фиолетовый мальчик с исчерченными стопами, длинными ногтями, да и кричит громко, практически басом. Вес плода 3500 граммов, рост 54 сантиметра. Смазки тоже практически нет. Счастливый неонатолог убирает подальше заранее приготовленный набор для реанимации, проводит первичный осмотр, обработку и спешит обрадовать маму. Мальчик доношенный, здоровый, 8 из 9 баллов по обгар. Наташа к этому моменту успевает родить послед. Мы осматриваем родовые пути. Он не может быть доношенным. У меня месячные были в феврале. Ну, такое бывает. Сбой цикла. Вы забеременели в январе. «Я не могла забеременеть в январе. У меня муж в командировке был». «Ну вот, пазл и сошёлся. Никакая она не сектантка». Понимающе переглядываемся с неонатологом, который говорит женщине. «Как бы там ни было, я вас поздравляю. У вас здоровый, доношенный ребенок. «А нельзя написать, что он недоношенный?» «К сожалению, нет». Все три дня женщина ходила к неонатологам и акушерам, чтобы мы переписали истории новорожденного и родов, а в идеале перевели бы малыша в детскую больницу на выхаживание. В розовые щеки Бутус практически не потерял в весе и даже хоть какой-то желтухи не выдал, лишил мать последнего повода для перевода в отделение патологии новорожденных. Что и как в этой семье развивалось дальше, нам неизвестно. И если теоретически документы можно спрятать, чтобы мужу на глаза не попадались, то щеки доношенного и мелкого ребенка никуда не спрячешь.